Тоже, — отвечат, — премию лажу получить. Я сейчас на лесопункте механиком. Мне зарплата 3500. Пошли к парнише в буфет. Мы за это дело разговор поймем. Ладно, хорошо. В область бежим пароходишком быстро, а народ все подваливает да подваливает. Обратно гляжу. Виталька Веденеев из Молчанова. Назад глаз ворочу, Ивашка, Балин, Испарбегу. Ну, просто шею извертел, так знакомого народу шибко. Быстро ли, медленно, но приезжаем в областной город, с проходу сгружаемся, мать честно. тут тебе духовой оркестр, тут тебе плакат привет стахановцам, тут тебе прямо на берегу барышня стоит и командировочную деньгу дает. Я, к примеру, на старые деньги 380 получил. Рубь к рублю. Теперь надо за город объяснить. Дома, конечно, прибольшущие. Транвай по рельсу бежит, названивает. В магазинах коверкот, а в гостинице абажур. Сам он, значит, с круглый, розовый или зеленый. Внутри проволока кругом кисть. В самой гостинице три этажа, а на первом этаже ресторан с музыкой. Даешь мужику, который меж столами бегать двадцатку, говоришь «Катюшу!» Получаешь «Катюшу». Ну, тут вам, правду сказать, мы и начали при командировочных деньгах куражиться, разгул душе отдавать. Скажем, я за «Катюшу» двадцатку выброшу Петра Анисимов, Кешка Мурзин, а Никита Трифонов... Стёпша Волков обратно же выбросит. Ну вот тут ребята из Тагура, где церковь, претензию к нам имеют. Один, скажем, подходит, губу на бок свёртова и говорит. Веба говорит, «Челоюльский се отдых дали, совесть поимели, как и окромя вас есть народ». Мы, говорит, «Всего три раза, каким ты был, таким ты остался, вспомнили. А вы, говорит, Катюшей по второму кругу идете. Как так? Может, вы, спрашивают, по тридцатке мужику бросаете? Я ему и говорю. Да нет, Марк, двадцатку. Ну, тут степший Волков возьми, да и захохачи. Все сразу к нему. Что? Как? Почему? А он и говорит. Да вон этот, что на длинной трубе играет. Это мой свояк. Я ведь на городской теперь женат. Как на городской, когда ты это успел степшу ну руку расскажи. Тут все тагурские человек пять к нам за стол валят. Да. Вот, значит, тагурские к нам за стол валом валят, и мы решение принимаем такое, чтобы Катюшу в перемешку с каким ты был, таким-то и остался исполнять. Ну, конечно, Степшу слушаем, А он ничего, он молчит. А потом и скажи. Хватит в этом ресторане пить, айдати, говорит, в другой, в сам ресторан «Север». Ладно, переходим в ресторан «Север», садимся за самые лучшие столы, водку заказываем, начинаем пить без торопливости, и опять то Катюшу, то каким ты был, таким ты и остался, нажваривом. Ну, все хорошо было бы, если б не Марк Колотовкин. Этот, как захмелиться пошибче, так сразу взял моду кричать: Мы кетски, мы Тагурски, мы лучшие всех. Он, конечно, мужик фронтовой, грудь у него вся в орденах, но к нам милиционер раз подходит, два подходит, а на третий раз говорит, так и в отделень можно угодить граждане. Пообстереглися бы, а Марко это одна сласть. Кого, говорит, в отделении? Меня? Ах ты, кила-милицейская! Ах ты, тылова крыса! Кто кила-милицейская, младший лейтенант милиции при исполнении служебных обязанностей? Да за это ведь срок! Ну и берут нас всех голубчиков за голубки, из севера ресторан выводят на простор и ладят вести подальше а Марк просто надрывается. «Ах, гады! Ах, предатели! Ах, тыловые крысы!»